Глава пятьдесят Поезд Поезд пришел ветряные мельницы на закате. От станции до дома я могла бы добраться закрытыми глазами. Дорога хожена перехожена сотни раз. Мы с Верикой, когда та была еще совсем малышкой, продавали ягоды, разложенные по бумажным кольчугам, пристроившись к краю платформы. Нас детей не трогали. Сколько мы там заработаем? Несколько медиков? От воспоминаний сделалось тепло и одновременно грустно. В детстве любые горести забывались к утру, а сердце никогда не захлёстывало такой тёмной, такой щемящей тоской. Родительская лавка в это позднее время, конечно, уже закрылась, но в дом можно зайти через вход на заднем дворе, он никогда не запирался. «От кого закрываться? От соседей?» — всегда говорила мама. Я осторожно повернула ручку. «Так и есть, открыто». Тихонько, стараясь не шуметь, поднялась по лестнице. Я помнила каждую ступеньку, знала, какая скрипнет, если на неё наступить. Сверху из кухоньки доносились голоса. Как обычно, в это время семья собралась на ужин за круглым столом под уютным абажуром, свисающим на длинном шнуре. Я набрала в грудь побольше воздуха и вышла на свет из полумрака коридора. Разговор прервался. «Папа, о, папуля, как ты сдал за последний год!» Уставился на меня близороко сощурившись. Но вот мама всплеснула руками, воскликнула: "Грейси! А Верика, ух, какая она стала большая, скоро меня перерастёт". С визгом повисло у меня на шее. Они все трое обняли меня со всех сторон. Верика и мама за талию, а папа обхватил сразу всех, уместил в свои медвежьи объятия. Я всю дорогу держалась, не проронила ни слезинки, но тут расклеилась. разревелась. «Что случилось?» — сполошилась мама. «Что-то в университете. Мы получили твое письмо, что ты останешься работать до конца лета в больнице, где проходила практику. Твой начальник, этот, как его, мэтр Ланселот, тебя уволил?» Я закусила губу, качнула головой. «То ли нет, то ли да». «Нет, сама ушла», — призналась я. «У нас возникли небольшие разногласия». «Мэтр, с ума сброд!» — фыркнула сестрёнка, которая из милой крошки превратилась в колючего подростка. «Верика!» — воскликнула мама. «Нет, а что? Что я не так сказала? Все эти аристократы одинаковые, им вожа под хвост попадёт, и всё, не знаешь, чего ждать». Меня усадили за стол, накормили и потребовали рассказа о больнице в маленьком городке со смешным названием, о сложных медицинских случаях и, конечно, о графе, который руководит больницей. Я послушно рассказывала обо всём, умолчав правда, что едва не потеряла ноги, пожалела родителей, и разговор о мэтре Ланселоте тоже обходила стороной. Мама пару раз спросила, а когда я отмолчалась, поглядела странно и перевела беседу на другую тему. Спать мне постелили в комнате Верики. Комната всегда была нашей общей спальней, но после того, как я уехала, сестрёнка сделалась её полновластной владелицей, что тринадцатилетнюю девочку вполне устраивало. Конечно, её обрадовал мой приезд, но снимая с моей старой постели своих тряпичных кукол, зайцев и медведей, она на всякий случай уточнила. «А ты к нам надолго погостить? Осенью ведь обратно в университет, да?» Мысль об университете отозвалась в сердце неожиданной болью. А что, если мэтр Ланцелот пытается разыскать меня в столице? Адреса родителей он не знает. Я заставила глупое сердце замолчать. Я специально сбежала в ветряные мельницы, чтобы Ланс меня не нашёл. Я проспала беспробудно всю ночь и всё утро, встала ближе к обеду. Признаюсь, мне его вовсе не хотелось вставать с постели. Хотелось лежать, смотреть в стену и ни о чём не думать. Вообще ни о чём. Но Верика, которая с трудом дождалась моего пробуждения, забралась ко мне под одеяло. Я выслушала все девичьи секреты, узнала о тайной влюблённости сестрёнки в мальчишку, который по утрам привозит из булочной свежий хлеб, улыбнулась в ответ на хвастливые признания, что у неё получается сделать выточки на платье совсем как у взрослой. Кстати, мама утром достала несколько отрезов и собирается шить себе платье. Говорит, что тот ужас, которым ты заявилась домой, остаётся только жечь. Я посмотрела на своё бедное дорожное платье, в котором приехала в начале лета в свиное копытце. Тогда оно было почти новым, но вместе со мной прошло огонь и воду. Взгляд зацепился за лоскут, который я вшила так аккуратно, что стежки заметны лишь мне. Этот лоскут Ланс снял с окна разрушенного дома. В этом платье я сидела в подвале, закрыв подолом колени. Это платье лежало на полу в ванной комнаты в доме Ланса, куда он принес меня на руках. Нет, я ни за что его не сожгу. Когда мы с Верикой вышли в гостиную, мама уже раскроила светлый лен и отмечала стежками фасонные линии. Вери, сбегай, купи для нас булочек к чаю, попросила мама. Верика и слова поперек не сказала, подхватилась и понеслась выполнять поручение. Не из-за любви к булочкам, а скорее из-за любви к булочнику. На мамин хитрый ход я оценила. Отправила сестрёнку, чтобы без свидетелей задать мне неудобный вопрос. «Он принудил тебя?» — спросила она, не поднимая головы от шитья. Ноги ослабели, я опустилась на край кушетки, принялась ковырять старенький плец со стрепавшейся бахромой. Сколько себя помню, под строгим взором мамы я всегда теребила эту бахрому. Я теперь ощутила себя маленькой девочкой. «Нет, мам», — прошептала я. «Он начальник, твой руководитель. Он мог надавить мягко, так, что ты и сама этого не поняла, но и отказаться не посмела». «Нет, мама». Я подняла голову и смело поглядела ей в глаза. А мама также прямо смотрела на меня, пытаясь прочитать по моему лицу то, что я могла скрыть. «Я люблю его, но я...» «Нам никогда не быть вместе! Он граф!» «Да что же такое? Я снова реву. Когда уже иссякнут эти слёзы? Когда станет легче?» Мама подошла ко мне и молча прижала моё мокрое лицо к своему животу. Гладила по голове. Утешала. «Ничего, граф, значит. Сволочь!» Потешился молоденькой девочкой и выкинул прочь. «Мама, всё не так!» «Тихо, моя милая, всё пройдёт, последствий не будет. Ты как будущий целитель, наверное, уже должна понять. О боги, как же тошно говорить вот так о Лансе с мамой, о последствиях, о том, что он меня якобы принудил. Это всё превращало наши искренние чувства в какую-то пустую интрижку. Впрочем, с моей стороны это точно была любовь. А с его Последствий не будет, процедила я. содрогаясь от того, что вынуждены говорить об этом вслух. Ланс применил специальное заклинание, противозачаточное. «Хм, как удобно. Интересно, как часто он его применяет?» «Мама, умоляю тебя!» Я вырвалась из её объятий и кинулась к двери. Наверное, решение приехать к родителям было ошибкой. Но куда мне ещё бежать? В столицу? В университет, чтобы Ланс разыскал меня там? а стал бы разыскивать. Так или иначе, этот день я пережила. А на следующий день стало легче. Чуть-чуть, но легче. Мама больше не донимала разговорами, хотя я пару раз слышала, что она сурово поучает Верику, даже и не смотреть в сторону мальчишек. Теперь она за неё возьмётся. Бедная сестрёнка. Несколько раз, проснувшись ночью, я почти готова была сорваться в столицу. Вдруг Ланс приехал за мной. Я многого не прошу, хотя бы поговорить, посмотреть на него в последний раз. Когда я успела так запутаться в своей жизни? Может, зря я удрала? Но если бы осталось, что бы меня ждало? Презрение со стороны высшего общества и со стороны слуг Ланса? А он рано или поздно начал бы тяготиться нашей связью, считать дни до моего отъезда. В последний день лета помог бы довезти чемодан до поезда, С облегчением чмокнул в щёку и пошёл домой, радуясь, что освободился от обузы. Нет, лучше сразу, чем долгая агония. Я всё сделала правильно. Но не тянулись медленно-медленно. Прошла всего неделя, как я приехала, а будто век.